Глава третья. Когда они повернули к дому, то сколоченный из досок стол в палисаднике оказался неведомым образом накрыт, лишь мелькнули несколько силуэтов среди древесных стволов. «Это гостевой дом?» — спросил Данька, заставив себя оторваться от еды и пытаясь поддержать застольную беседу. Далось это ему просто После коробок высококалорийного, но не претендующего на гастрономическое разнообразие диверс-рациона Овощной суп на мясном бульоне и жареная картошка с луком казались пищей богов. Вода кивнула. «Для гостей и тех, кто не может сразу решиться остаться здесь». Речь ее звучала под статьей имени, словно голос лесного ручья, высокий, но невизгливый, звучный, но не до звона в ушах, спокойный, но не безучастный. Данька благодарно склонил голову и оставил пустую глиняную тарелку. «Еще раз спасибо, что не дали сдохнуть». Сказал он, едва не начав снова массировать шрам на шее. Я совсем загибался. Ирха и вода переглянулись. «Сшить разорванные сосуды не так уж сложно, умеючи», — ответила Ирха. «А вот моментально восполнить в организме потерю крови, в твоем случае это была большая часть крови, мало реально. Если бы не помощь хозяйки этого места...» Ирха с уважением посмотрела на воду, та улыбнулась. У всех своих сильные стороны. Ирха рассказала мне твою историю. Тебя сложно остановить. Ценное качество. Данька вновь слегка склонил голову и из-под лоби взглянул на Яранку. До десантирования Яра, Акера и Нинели на ленту пять виделось с ними. И они много о тебе рассказывали. — Пояснила Ирха. — О твоем... Она подняла глаза к синему небу. В просветах ветвей подыскивая нужное слово. — О твоем жизненном пути. Ясно. И все же я не могу не спросить. Вода, вы... Дух воды? На сей раз вода улыбнулась еще шире, продемонстрировав зубы, ровные, словно зерна в кукурузном початке. Один из людей хорошо сказал, что назвать — это значит ограничить. То, что вы, люди, называете Ленты 5 — мой дом. И был им еще в те времена, когда ни один из вас не появлялся здесь. Но, похоже, вы, Данила, не слишком верите сказанному мной. Данька развел руками. «Я понимаю, что такое шаманские путешествия, но не слишком понимаю, каким образом люди, не находящиеся, так сказать, в лоне подобной традиции, способны не во сне, а на его перенестись в такое место». Он обвел скупым движением руки все вокруг и прибавил. «А внезапное мистическое озарение все это не слишком похоже». Девушки насмешливо переглянулись. «Так кто же я?» — весело спросила вода. «Некое существо». «Так», — подбодрила девушка, — «достаточно сильное, чтобы формировать вокруг себя некое пространство, или даже пространство и время, чтобы помещать туда других существ, отбирая их по каким-то признакам». «Отличное определение», — сказала вода. «Ну и как вам стало легче, Данила? Я хочу сказать, эти наукообразные фразы помогли разобраться в происходящем и понять, кто я и где вы». Данька покачал головой. Слишком мало данных. Хорошо, тогда небольшой практический пример. Вода встала с деревянного стула, схватила Даньку левой рукой за запястье и, закатав рукав в диверс-доспеха, полувопросительно произнесла. Настоящий мужчина ведь не боится боли? Данька кивнул. В правой руке воды тут же оказался столовый нож, которым она полоснула Даньку по предплечью. Тот поморщился. Кровь закапала на траву палисадника. Правая рука воды потеряла форму, становясь полужидкой и прозрачной. Удлинившиеся пальцы коснулись резаной раны и окрасились красным бурым туманом. Спустя несколько секунд вода уселась обратно на скамью, подперев упрямый подбородок вновь вполне человеческой рукой, а Данька рассматривал свою руку. Не осталось даже рубца. «Продолжим». Вода встала в из-за стола и, закатав левый рукав, полоснула себя по запястью. Брызнула кровь. Лицо девушки едва заметно побледнело. Она положила нож на стол и протянула раненую руку Даньке. Он увидел, что порез очень глубокий, до да кости. Данька вскочил. Правая рука воды вновь приобрела прозрачные текущие очертания и накрыла рану. Мгновение, другой разрез исчез, словно его никогда и не было. — Так кто же я, по-вашему, Данила? — спросила вода, вновь улыбнувшись. Данька как можно незаметнее набрал полные легкие воздуха, напоемного ароматами лета, и медленно выдохнул. «То, что я чувствовал боль, ничего не доказывает», — проговорил, наконец, Данька. «Возможно, я все это вижу в предсмертном бреду». «Возможно», — согласилась вода. «Тогда вам надо задаться вопросом, почему вы не встретили здесь друзей и знакомых из завершившейся жизни, а видите нас с Ирхой? «Хм, и правда». — вспыхнулся Данька. — А почему, кстати, вы вытащили из этой передряги только меня, а Яру оставили? — Ну, во-первых, сначала Илла вытащила меня, — сказала Ирха. — И досыта точнее до смерти напоила орденский спецназ. — А как вы узнали о том, что Ирхе требуется помощь? — спросил Воду Данька. — Она позвала меня. — Голубые глаза девушки стали серьезными. — Ирха умеет разговаривать с духами. Я обратилась к духам этого места, когда меня везли на орденском корабле, — сказала Яранка. И очень скоро экипаж захлебнулся. Корабль вскрыли, как банку полевого рациона, и я попала сюда. Потом я рассказала Илея о тех, кто будет меня искать, и когда у вас началась эта стычка на дороге, она вас нашла. — А почему вы вытащили меня, а не Яра? — Ведь Яра Ирха, — Данька запнулся, — лично знает. Вода улыбнулась одними глазами. «Потому что можно было успеть вытащить только одного. Ирха рассказала мне о том, что, вероятнее всего, Яра разыскивает его враг, который хорошо его знает, и наверняка снабдил своих людей его портретом. А значит, сразу его не убьют. А с вами, Данила, могло произойти всякое». Данька кивнул. «Спасибо». Он переглянулся с Яранкой. «Думаю, что вдвоем мы сможем вытащить и Яра, и Женьку». «Втроем». — сказала вода и внимательно посмотрела на Ирху и Даньку. — Мы сможем вытащить их втроем.